Глава 19 «Бога ради, извините за поздний визит. Могу я видеть Виктора Геннадьевича?» Всклокученный человечек в дверях, сжимающий в руке старый журнал «Юность», встав на цыпочки, заглядывал мне через плечо. «Виктора нет. Я его товарищ. Мы, кстати, виделись с вами в позапрошлом году». «Жалко». Наступила пауза. Мой собеседник явно не собирался уходить. Он, судя по всему, остро нуждался в беседе и некоторой дозе алкоголя. «Я как раз собирался поужинать. Может быть, составите компанию?» э, -э «Мне, правда, неудобно». И он быстренько просочился на кухню. «Не возражаете?» Я достал из холодильника почту и бутылку водки. «Не знаю. Я обычно не пью на ночь». Его лицо в этот момент выражало острое желание выпить на ночь. С утра пораньше и даже быть разбуженным для этого посреди ночи. Я налил ему полную рюмку, плеснул на донышко себе и пригласил гостя дорогого и незванного к столу. Он не стал отказываться и, не успев присесть, заглотил содержимое своей рюмки и требовательно посмотрел на меня. Я тут же налил ему вторую, которую ждала та же участь. «Закусывайте». «Спасибо, я на диете!» Он все-таки положил себе на тарелку маленький огурчик и стал манерно разделывать его с помощью вилки И ножа. В своей рюмке я так и не прикоснулся. Да, мой собутыльник и не настаивал. Простите, не помню вашего имени. Нанизав на вилку крошечный кусочек огурца, он требовательно посмотрел на меня. Станислав, можно Стас? Я поспешил наполнить его рюмку. Очень приятно. Я Велимир Волченков-Рахальский. Честь имею. Наклонив голову, он, казалось, щетнул под столом каблуками. Получилось не очень, потому что мой гость был в тапочках. Монархист, русский патриот, писатель, тваринин. Вот так вот. Имена этого мне для полного счастья не хватало. Не, что-то надо срочно делать, а то остаток вечера и половина ночи пройдут в воспевании «Боже, царя, храни!» и «Плачи по Отечеству», которые мы потеряли и никак не можем отыскать. Вам, конечно же, интересно, над чем я сейчас работаю, по мере опьянения, самооценка моего собеседника росла, как на дрожжах. Повесть. Повесть о трагической судьбе русских офицеров, рыцарей белого движения. Представьте, Россия на изломе. Торжествующее быдло рвется к власти. И... Тут мой собеседник икнул И они офицеры. Их мало, но они в тельняшках. Промелькнула в моей голове плебейская мышлишка. Но они герои. Прошу налить. Потребовал он. Ясно-равист наполнил его рюмку. «Зарусь, святую!» провозгласил мой новый благородный друг и откушал. «А я, знаете, я... Сами прочтете!» Он протянул мне журнал с выглядывающими из него листками бумаги. «Честь имею!» И он удалился, не забыв прихватить с собой недопитую бутылку. Уже в дверях он остановился и попытался запечатлеть на моем челе прощальный слюнявый поцелуй и получить взаимообразно 200 рублей в счет будущих доходов. От поцелуя я увернулся, а деньги дал. Получив искомое, гость со словами «Вот только не надо меня провожать!» Кордо удалился в ночь. даев прерванный ужин, я из чистого любопытства взял в руки один из лесков, исписанный четким учительским почерком. После допроса, из битвы до полусмерти поручика ланского бросили в подвал. Утром его ждал расстрел. Русский офицер стойко перенес пытки за стенках ВЧК, молча, с невразимым презрением, глядя в глаза своим мучителям. «Ты же веришь в Бога!» с усмешкой бросил ему один из палачей. «Значит, Бог тебе и поможет!» «Бог! Русь святая! Родина моя! Прощайте! Смерть за отечество! Что может быть слаще?» Он схлипнул, по щеке пробежала, скупая слеза. Вспомнились папенька с маменькой, зверски замученные в родовом повестие под тверью, сестра Варенька, сгинувшая в омите всероссийской смуты, «Ну, погодите, хамы, я еще устрою вам последний и решительный бой!» И он начал перетирать веревку об острый выступ стены. Я раскрыл журнал, который мой новый друг, видимо, использовал как папку для бумаг. И первое, что увидел, была фотография недавнего собеседника, тогда еще молодого и не так утомленного пьянством. Василий Волченков, потомственный крестьянин, второй секретарь Рязанского обкома комсомола, Представлял на суд читателей свою первую повесть «Бога нет». Интересно. После допроса избитого до полусмерти комендора Федора Полищука бросили в подвал. Утром его ждал расстрел. Балтийский матрос стойко перенес пытки в застенках белогвардейской контрразведки, молча, с невыразимым презрением глядя в глаза своим мучителям. «Ты же в Бога не веруешь!» С глумливой усмешкой бросил ему один из палачей. Вот бог тебе и не поможет. Прощайте, товарищи, по борьбе. Смерть за рабочее дело, что может быть слаще? Он застонал, по щеке пробежала скупая мужская слеза. Вспомнился погибший за боя отец, сгоревший от непосильного труда мать, сестра Маруся, расстрелянная белополяками. Ну, погодите, ваше благородие, балтицы не сдаются. Я покажу вам, что такое последний и решительный бой. И он начал перетирать веревку об острый камень ступени верю повторил я след за классиком каждый раз верю и от души заржал на весь поселок